Бернан получил повестку, извещавшую его, что 23-го месси Доримон длежит явиться в штаб Рейнской армии. Первым, кому он рассказал, что отправляется на фронт, был масье Гербер. Гербер изменился в лице, но храбро сказал, «Я понимаю ваше решение сражаться на стороне варваров. Часто, когда я размышляю обещинство господин Робеспьера, все существо мое кричит «Изиди, сатана!» Но когда я вспоминаю, сколько мыслей Жан-Жака он может привести в свое оправдание, я молю, останься, сатана!» Гербер соображал вслух. «Маркиз покинет Эрминонвиль с семнадцатого месяца Доро. Потом уедете вы, и я останусь один у пустой могилы. Нелегко мне придется». Он не мог в последний раз не излить душу перед Фернаном. «Они кладут его рядом с Вольтером!» — галевал он. «Рядом с Вольтером!» Я никак не могу примириться с мыслью, что они заставят беззащитного мертвеца делить место своего последнего успокоения с этим одержимым последователем логики. Ведь величие Жан-Жака заключается в открытой мысли, что вселенная не подчиняется законам человеческой логики, а теперь его кладут рядом с этим помешавшимся на разуме Вольтеру. Жильберта, когда Фернанд сообщил ей о своем отъезде, смертельно побледнела. «Второй раз, стал бы, ты уезжаешь в Америку», — сказала она. Он стоял перед ней с грустным, но решительным видом, не зная, куда девать свои длинные руки. Переступая со здоровой ноги на больную, с больной на здоровую, Жильберта живо продолжала. «Нет, нет, я не стану тебя отговаривать. На этот раз ты и должен ехать, я признаю это». И она попыталась улыбнуться. — Я и тогда должен был ехать, не к месту, — сказал Фернан. — Жаль все же, с этим ты, конечно, согласишься, — ответил Жильберто. И вдруг они иступленно поцеловались. Через некоторое время Жильберто сказала. — На этот раз никакой дедушка не спросит тебя, что будет, если она останется вдовой с ребенком на руках? — Я был бы счастлив, если бы мы теперь поженились, — Жильберто, — сказал Фернан. Теперь не требуется длительного обхода власти мущих, чтобы получить разрешение на брак. Но все-таки недели две-три нам понадобились бы на всякие формальности. — Что ты? Какая там женитьба? — возмутила Жильберта. — А ты хочешь меня, Фернан? — сказала она. Гаснущее лицо Жильберта было совсем юным. На нем и следа не осталось от той давней, едва заметной жесткой усмешки. Потом они лежали. И каждый ощущал тончайшие повороты чувств и мыслей другого. И вдруг оба одновременно рассмеялись тому, что им понадобилось такое бесконечное множество окольных, ненужных путей, чтобы прийти друг к другу. Немного погодя, и сказала, «Ты, конечно, поедешь в Париж на траурные торжества». Но утвердительный ответ Фернана на колебаний заявила, «Я с тобой не поеду». И мужественно, честно призналась, я ревную тебя к народу и к Жанжаку. Фернан несквивяло ответил, но ведь ты гораздо ближе к народу, чем я. Он отлично понимал, что она хотела оставить его одного в этот скорбный и торжественный день. Я уверена, отныне все будет хорошо. Я уверена, что наше сегодняшнее счастье не было мимолетным, дерзким, счастьем. Оно будет завтра и послезавтра. И всю жизнь подтвердил Фернан. Отцу он не сказал, что отправляется на фронт. И об эксгумации Жан-Жака он с ним не говорил. Но вдруг за два дня до эксгумации Жерардан сам заговорил о ней. Через день, стало быть, все свершиться. Эти господа были милостивы, они хотели поручить мне восстановление моих садов. Но я не могу оставаться здесь, если у меня забирают Жан-Жака. Не могу». И он угрюмо сказал сыну, что завтра навсегда покидает Эрминанвиль. анвиль веселяется в Латур, к Робине. «Он неоднократно предлагал мне свой кров», — продолжал Жерарде. «Нелегко будет ужиться с таким задиристым человеком. Но знаешь ли, Робине на старости лет приобрел вкус к природе и прекрасному. Он мне все уши прожужжал просьбами, чтобы я перепланировал его парк по басуму его. Я окажу ему эту любезность». Хотя это и поглотит остаток моих сил. Я не желаю быть у него в долгу. Фернан, собравшись с духом, сказал, «Я, отец, не останусь здесь. Я вступаю в армию». Маркиз Данильзе потрясен и попытался приподняться. «Они берут тебя в армию?» — спросил он. «Эти господа!» — и у него вырвался. Он не мог далее скрывать свои обиды. А мне они отказали. «И кто бы ты думал, Лафаэте Рошамбок?